Та часть земли, что возвышалась над урезом воды, была пустыней, такой же сухой и безжизненной, как луна, чей все еще громадный диск висел над горизонтом. Но, как мы уже видели, жизни не привыкать отвечать на вызовы. Совершенно новая среда обитания, свободная от конкурентов суетливого океана открывало широчайшие возможности для роста и развития тем созданиям, которые смогли бы освоить ее первым шагом стало заселение внутренних прудов и рек водорослями произошедшее не менее 1,2 миллиарда лет назад возможно тогда или даже чуть позже курочки бактерий водорослей и грибов прятались в укромных уголках бесплодного побережья. Не исключено, что некоторые ветвистые эдиакарские создания, оказавшись застигнутыми врасплох отливом, проводили какое-то время на суше. В кембрийские времена какое-то оставшееся неизвестным существо проползло по отлогим песчаным пляжам континента Лаврентия, оставив след удивительно похожий на след мотоцикла. Но это был след отчаянной вылазки, как если бы мотоциклист, заложив несколько лихих виражей, с облегчением вернулся под спасительную сень. Жизнь выбиралась на сушу, но не задерживалась там надолго. Всерьез, вторжение на сушу началось в середине Ордовика, Примерно 470 миллионов лет назад, практически одновременно с эволюционным рывком в морях, благодаря которому на смену странным порождениям Кембрия пришли существа куда более современного облика. Маленькие ползучие растения печеночники и мхи создали на суше миллионы крошечных плацдармов, благодаря своим прочным устойчивым. К высыханию спорам они оказались не просто случайными посетителями суши. Вскоре в небо устремились первые деревья. Первыми были нематофиты. Нематофит прототоксид был больше метра в диаметре и достигал нескольких метров в высоту. Вряд ли это было дерево, даже древовидный папоротник, скорее всего, гигантский лишайник союз мха. и водорослей, а там внизу земля не замирала. При очередном всплеске вулканизма наружу были выброшены горные породы, активно реагировавшие с углекислотой и удалявшие ее из атмосферы. Без углекислого газа, поддерживавшего парниковый эффект, стало холодать. В это же время гигантский южный континент Гандвана достиг Южного полюса. На планете вновь появились ледники. Замерзавшая в них вода пришла из океанов, чей уровень снизился, и в первую очередь сократилась площадь континентальных шельфов, где обитало большинство животных. Ледниковый период длился 20 миллионов лет. От 460 шестьдесят. до 440 миллионов лет назад. Он не был таким катастрофическим, как Криогеновый, и совсем не таким, как Гуронский, период оледенения, которому привела кислородная катастрофа. Тем не менее, вымерло много видов морских животных. И вновь, как обычно, брошенный вызов жизнь приняла. После оледенения – появились прочные, похожие на папоротники, растения, чьи споры были еще устойчивее к высыханию, чем у печеночников. Проиграв конкурентную битву, печеночники отступили в укромные, влажные, тенистые уголки, где они живут и по сей день. Суша, когда-то пустынная, стала покрываться яркой зеленью. К концу селура, примерно 410 миллионов лет назад поднялись леса папоротников, мхов и нематофитов. Корни растений начали разрушать горные породы, превращая их в почву. Вместе с почвой появились почвенные грибы, и некоторые из них вступили в обоюдовыгодное отношения с растениями, образовав микоризу. Грибы, раскинув грибницу, добывали из почвы полезные минеральные соединения, которыми делились с растениями, а те взамен снабжали грибы питательными веществами, образованными путем фотосинтеза. Участвующие в микоризе растения имеют существенные преимущества перед одиночками. Почти все современные растения участвуют в подобном симбиозе. Открытые ветрам и дождям растения сбрасывали чешуйки, раскидывали споры и избавлялись от лишних веток. Во влажных лабиринтах, образующейся лесной подстилки, начали ползать мелкие животные. Первыми наземными животными стали мелкие членистоногие, многоножки, паукообразные, такие как сенокосцы и многохвостки, близкие родственники насекомых, которые вскоре появятся и быстро станут самыми успешными наземными животными на Земле как по количеству видов, так и по количеству особей. В Дивонском периоде леса росли и расширяли свой ареал. Эти леса не очень-то напоминали современные. Древние деревья, например, кладок напоминали гигантский камыш. Их полый неветвящийся стебель устремлялся на десять и даже больше метров вверх, а на его вершине располагалась кисточковидная крона наподобие метелки. Позднее появились растения, похожие на привычные нам плауны и хвощи, которые встречаются на болотах и в сырых низинах и поныне. Но сегодняшние хвощи и плауны – небольшие растения. а их древние предшественники были великанами. Плаун лепидодендрон вырастал до пятидесяти метров, хвощи — до двадцати. Большинство этих деревьев были полые. В их стволах не было сердцевины, и держались они только за счет своей толстой внешней коры. У некоторых, например, у археоптериса, древесина уже была — и они были больше похожи на нынешние деревья, за исключением того, что они размножались спорами, как папоротники, а не семенами. Казалось бы, мимо такого изобилия пищи никак нельзя было пройти, но многие миллионы лет растения не фигурировали в меню животных. Древесину трудно разжевать и почти невозможно переварить, к тому же растения производят фенолы и смолы, которые животные не переносят. Съесть растительный материал можно было только после того, как бактерии и грибы разложат его на съедобный детрит. Долгое время растения были не источником пищи, а лишь декорациями миниатюрных драм, в которых мелкие хищники охотились на совсем крошечных детритофагов в лесной подстилке. Способность питаться растениями еще только предстояло приобрести. Первыми были насекомые, которые начали с чувствительных частей растений, органов размножения, таких как шишки. Вслед за ними объявились новые пришельцы из моря, четвероногие или тетраподы. Животные, как и все живое, возникли в море. Многие из них остаются там до сих пор, и позвоночные не исключение. Даже сегодня большинство позвоночных — это рыбы. Так что четвероногих позвоночных, которые вышли на сушу, можно считать довольно странной группой рыб, приспособившихся к жизни на отрицательных глубинах. Корни тетрапод тянутся в ордовик, когда первые челюстнородые появились во время бурного роста биоразнообразия к силулуру появилось множество челюстнородных рыб как уже встречавшаяся нам в главе третьей гуйюй. те древние рыбы сочетали в себе признаки сегодня обнаруживаемые у двух разных групп одна из них лучеперые рыбы к которым относятся практически все современные рыбы от групперов до гурами и от форели до камбалы. У этих рыб лучи парных плавников крепятся непосредственно к костям в стенке тела. Но лучи доминировали не всегда. В древности на первых ролях была другая группа — лопасти перые рыбы. Как не трудно догадаться по названию, лопасти их плавников присоединены к туловищу Через крепкие мускулистые основания, поддерживаемые дополнительными костями. В те времена лопасти перые были разнообразной группой, включающей, например, аниходонтов, со слабо окостеневшим черепом и своеобразными бивнеподобными зубами, или громадных хищных ризодонтов, крупнейший из которых Ризодус Хиберти. вырастал до семи метров в длину. Были и самые разные другие формы, чьи тела часто укрывала крупная чешуя, покрытая особой разновидностью эмали. Одними из самых консервативных лопастеперых были и остаются салаканты. Они возникли в Дивоне и сохраняли свой облик до эпохи динозавров, когда вымерли. По крайней мере... Именно так считалось долгое время, пока в 1938 году недавно умершую особь не обнаружили возле берегов Южной Африки, куда ее прибило от берегов Коморских островов. Там, на западе Индийского океана, до сих пор обитает небольшая популяция этого вида. Еще одну популяцию нашли позже у берегов Индонезии. Эти животные мало чем отличаются от своих дивонских предков. Современные целлоканты обитают на больших глубинах возле отвесных подводных скал, поэтому они долго не попадались исследователям, хотя хорошо известны местным рыбакам-любителям. А вот некоторые двояко дышащие рыбы, напротив, эволюционировали до полной неузнаваемости. Если австралийский рогозуб неоцератодус, закованная в чешуйчатую броню пресноводная рыба, очень похож на древних лопастеперых, то южноамериканский чешуйчатник и африканский протоптер изменились до такой степени, что раньше их считали тетраподами. Разгадка в названии. У всех рыб сначала были легкие – которые закладываются у зародыша, как вырост верхней стороны кишки. Однако у большинства рыб легкие превратились в плавательный пузырь, которым регулируется плавучесть. У целокантов, исключительно морских рыб, причем глубоководных, он заполнен жиром. Но двояко дышащие обитают в пересыхающих реках и прудах, где они всегда рискуют остаться, образно выражаясь, на сухом пайке. Поэтому двояко-дышащим гораздо полезнее использовать легкие для дыхания воздухом. Чешуйчатник и вовсе дышит только воздухом. Но это не значит, что двояко-дышащие как-то особенно родственны тетраподам. Они приспосабливались к наземной жизни независимо друг от друга. Конечности чешуйчатника и протоптера истончились, став похожими на хлысты, а не окрепли, чтобы выдерживать вес животного на суше. Самые первые двоякодышащие, обитавшие в девонском периоде, были практически неотличимы от остальных лопастеперых, как и те рыбы, чьи сородичи однажды шагнули на сушу. Принадлежность Юстенаптерон. И остеолепис с рыбам не вызывала никаких подозрений, но именно их ближайшие родственники уже эволюционировали до состояния, при котором жизнь над водой сначала стала редкой прихотью, но потом превратилась в постоянную привычку. Многие из них были обитателями заросших мелководий и охотились на своих мелких сородичей. Некоторые становились крупными существами – и, карабкаясь своими ловкими сильными плавниками, забирались в хорошо замаскированные зарослями засады, из которых было удобно атаковать ни о чем не подозревающую добычу. Так часто делали ризодонты. Другая группа лопасти перых, Стигалии зашла гораздо дальше. От рыла до хвоста элпистости стигали, были хищниками мелководий. В отличие от большинства рыб, сплюснутых с боков, тело елпистостегалей было уплощенным, как у крокодила, чтобы лучше рыскать в мелкой воде. У некоторых для полноты картины даже глаза располагались не по бокам головы, а на верхушке. Непарные плавники, спинной, анальные и остальные, редуцировались или исчезли, а парные стали. практически неотличимо от лап с плавникообразной каймой. Образцовым примером был поздний дивонский тиктоалик, как Элписта Стега. Эти животные длиной около метра, размерами и формой, напоминали небольшого крокодила. У них была широкая плоская голова с глазами на середине верхней стороны, гибкое тело и сильные передние конечности, похожие на лапы. Кости конечностей точно соответствуют костям лап тетрапод. У этих рыб были легкие, а внутренними жабрами они, по-видимому, пользовались неохотно. Часть крыши черепа, которую у обычных рыб заходит на зону жабр, у элпистости стигалей довольно коротка, в результате образуется выраженная шея. Это очень удобно для засадного хищника, которому надо быстро вертеть головой, чтобы схватить проворную добычу. Практически во всем эти рыбы были тетраподами, Рыб в них выдавала лишь плавниковая каемка вместо пальцев. Тик-Та-Алик, и прочие существовали около 370 миллионов лет назад, в конце Дивона. Но истории их уходят, гораздо глубже. Кто-то променял плавники на лапы как минимум на 25 миллионов лет раньше. Примерно 395 миллионов лет назад на пляже на территории современной центральной Польши появилась цепочка следов. Никто не знает, что за вид тетрапод это был, но никем, кроме тетрапода, это животное быть не могло. Помимо древности Эти следы примечательны местом появления, на берегу непресного водоема, а в морской приливной зоне. Словно Афродита, первые тетраподы вышли из волн прибоя. Волны эти были солеными или солоноватыми, если это был речной эстуарий. Тем временем земные недра по-прежнему находились в неустанном движении. С тех пор, как распался суперконтинент Родиния, континенты разошлись в разные стороны. Постепенно направление дрейфа континентов, продолжавшегося полтора миллиарда лет, начинало меняться. Предвестником надвигающихся событий стало Ордовикское вымирание, когда великий южный континент Гондвана надвинулся на Южный полюс. К концу дивона Гондвана и Лавразия, объединявшая громадные северные массивы суши, начали двигаться навстречу друг другу. Их столкновение породит великие горные хребты и огромный единый континент Пангею, вновь отразившись на созданиях, обитавших на этих землях. Так разлетаются игрушки и книги. Стоит лишь дернуть одеяло, на котором их неосмотрительно оставили. Выветривание только что поднявшихся гор вытягивало из воздуха в углекислоту, снижая парниковые эффекты, возвращая ледники в южные приполярные области Гондваны. Вулканизм тоже принимал посильное участие в событиях. И пришло вымирание. Затронуло оно в основном морских обитателей. Сильно пострадали кораллы. вымерли широко распространенные в Дивоне рифообразующие губки, стромотопороидеи, и на рифах вновь распространились строматолиты. Буйство стихий прогремело последним набатом для оставшихся бесчелюстных панцирных рыб, плакодерм и многих лопастеперых. Но остальные выжили, ознаменовав окончание Дивона разнообразием тетрапод. Впрочем, поначалу тетраподы практически не покидали водоемов. Даже обзаведясь лапами с пальцами, тетраподы оставались в нише засадных водных хищников, унаследованной ризодонтов и элпистостигалий. Для чего бы не предназначались лапы с пальцами, но возникли они точно не ради выхода на сушу. Самые примитивные из известных тетрапод — Элгенерпетон, с территории современной Шотландии и обнаруженная в Латвии Вентостега. А еще Тулерпетон и Пармастега, найденные на территории России. И Ихтиастега, обитавшая в краю тропических болот, когда-то существовавших на территории современной Гренландии. Пармастега и внешностью, и повадками напоминала тиктоалика или современного каймана и крейсировала в верхнем слое воды, так что только глаза выступали над поверхностью. Ихтиастега была крупнее, около полутора метров в длину. Мощно сложена, а ее позвоночник был очень необычной формы, судя по его форме. На суше Ихтиастега Практически не пользовалась короткими толстыми лапами, а плюхала по тюлени. Еще один найденный в Гренландии вид — акантостега, был вдвое меньше и гораздо изящнее. Конечности у акантостеги, конечно, были, но к телу они крепились практически посередине туловища, и их форма совершенно не подходила для какого бы то ни было перемещения по суше. Зато у нее были внутренние жабры, точь-в-точь, точь, как у рыб, так что она была сугубо водным животным. А вот другой ее современник, Генерпитон, обнаруженный в Пенсильвании, был мускулист и вполне приспособлен к наземной жизни. К концу Дивонского периода тетраподы стали группой очень разнообразных, но преимущественно водных странных лопастеперых рыб с ногами. Может сложиться впечатление, что древнейшие тетраподы не были серьезно настроены пользоваться своими ногами, по крайней мере, ступнями. Тулерпетон был шестипалом, их семипалой, а как минимум, восьмипалой. С тех пор многие тетраподы в ходе эволюции утрачивали пальцы и даже конечности. Но ни у кого из современных тетропод не бывает в норме больше пяти пальцев. Пятипалая конечность, то есть состояние пентодактилии, стало настолько типовой, что кажется порой богоданной сущностью, а случайная шестипалость — попранием основ. Первая волна тетраподового разнообразия успешно пережила конец Дивона. Но в следующем — В каменно-угольном периоде ее постепенно сменили более продвинутые создания, которые были меньше и стройнее. Они были больше похожи на саламандр, чем на рыб. И они, наконец, решили, сколько же пальцев у них должно быть на каждой конечности. Когда 335 миллионов лет назад Пангея обретала свои окончательные очертания, Сумрачные душные леса, шумевшие на месте нынешнего шотландского латиана в окружении вулканов и горячих источников, были полны ползучих тварей, от чего кваканья было решительно негде скрыться. Это был настолько колоритный пейзаж, что одну из тетрапод, найденную в этом богатом месторождении, назвали «существо из черной лагуны одна сторона жизни первых тетрапод держала их накрепко привязанными к воде даже когда их конечности окрепли уже настолько что могли спокойно удерживать тело над землей размножение ради этого ранние тетраподы как и современные земноводные должны были возвращаться в воду их молоть должно быть напоминала головастиков Рыбообразные создания с плавниками и жабрами. Но близок был час животных, которые совершат революцию в размножении, открыв ворота к окончательному покорению суши. В лесах, которым суждено было через миллионы лет стать пластами угля, среди квакания других первых наземных позвоночных, нор скорпионов размером с добрую собаку и под незримой угрозой морских Рака скорпионов, преследующих тетрапод и на берегу, жило животное по имени Вестолатиана. Это маленькое, размером с ящерицу создание, было эволюционно очень близко к прародителю группы тетрапод, которые научились откладывать яйца с крепкой, водонепроницаемой скорлупой, имея личный пруд в каждом яйце. Их можно откладывать вдали от воды. Так была, наконец, разорвана пуповина, соединяющая позвоночных и море. В будущем от этих животных произойдут рептилии, птицы и млекопитающие.